Пока они там колунами машут, вкратце поведаю вам о проблеме 2000, применительно к литовскому варианту. С незапамятных времен все окрестные станицы приграничья отапливались углем, и никому в голову не могло прийти, что когда-то этот устоявшийся порядок будет в одночасье порушен. Впрочем, тогда и насчет электричества никто не посмел бы заикануться. Шутка ли? Прожить 70 лет при социализме, освоить космос и кибернетику, чтобы на пороге нового тысячелетия вломиться вновь в пещерный век. Однако же вломились, торчат полузгнившие столбы, как символ некоего фаллического культа, изоляторы загадочно поблескивают лазуритовыми плашками, Донбасс глубоко в... Эм... Ну, в кризисе глубоко, скажем, для притча. Короче, как упоминалось ранее, электричества в станице нет уже лет шесть, а с углем напряженка. Кто-то умный, из райцентра, то ли в шутку, то ли из большого будуна, объяснял такое положение дел элементарным круговоротом веществ в природе. Казаки, мол, плохо службу несут, не доглядели, суверенные ногти поугоняли, Чёртовой матери весь скот через стерек. Шахтёрам стало не хватать мяса, вот они обиделись, и казачков решили угольком наказать. Нечем, мол, на драмовщину прохлаждаться. Службу лучше несите, трясся вам в подмышку. Года три-четыре дрова добывали на своём берегу. Поначалу инициативно Таман даже умудрился... Полисти в эту сферу и индивидуального хозяйственного обеспечения неотразимо значимый для каждого оборонный аспект, дабы не создавалось впечатление беспорядочного лесобоя, и у людишек не возникало ощущения вседозволенности. — Будем нах нахвырубать полосу безопасности! — вот так он заявил на очередном казачьем кругу. — Атаковаться на по периметру и вглубь прогоном до речки, чтобы, значит, ни одна ногтя не прозрачилась ползком, до да спящих не порезала нах, не к ночи будь сказано. А случилось и заявление зимой 96-го. Как раз накануне наши высокоумные политикозы, русофобы, чеченофилы, подарили без малого завоеванную ячкерию обратно безраздельное владение бандитским тейпом. И те ребятишки начали системно зарвать, шастать рейдами по зоне, водить через границу караваны с наркотой, оружием и прочими прелестями, угонять скот и вообще всячески пакостить. Так что слова атамана пришли как нельзя кстати. Все поспешили поверить, что лес придется планово вырубать в виду суровой необходимости а вовсе не из за катастрофического отсутствия топлива полоса безопасности получилась на загляденье затряслившим года трудолюбивые станишники руководствуясь атамановым оттоколицы по периметру и прогоном до речки воспроизвели на участке площадью немногим менее полутора сотен гектаров потрясающе убедительный в своем сходстве с оригиналом фрагмент пустыни Гоби. Резали потихоньку под корень, корчевали и запахивали. Полагали хозяйственники рачительные, мать их так, что годны для посева поля выйдет. Однако немного не рассчитали на образовавшейся пологой пустоши, уродливой проплешиной прогрессе лес до Стабильно сифонил резкий речной сквозняк, который в первый же год начисто ободрал плодородный слой и уже на следующее лето щедро засыпал околицу настоящими песчаными дюнами. Разгребать приходилось. Природа не потерпела надругательства, сторицей воздала станишникам с болью в сердце наблюдал атаман как погибает мебельный дуб который в нормальное время до да преумелом хозяйствунии можно было за твердую валюту продавать на запад планомерно подсаживая молодняк взамен срезанных гектаров дрова а попробуй запрети в сей момент к стенке поставят потому как решить людей зимой топливо равносильно тому что обречь их на смерть Зато ногтя не проползет незамеченным, все видно. Посади пулеметный расчет на околице, запросто удержит батальон. А шахтеры будут на железных стульях сидеть, по железому паркету топать, алюминиевыми сабо, да в металлические комоды шмотки укладывать, потому как скоро весь мебельный дуб на дрова уйдет. И будут от этого шмотки шахтерские в парадно-выходные кисло-благоухать окалиной и перестанут их, ну, шахтеров, а не шмотки, девушки любить. И в связи с этим на Донбассе грядет демографический кризис. Наверное, не изменись радикально общественно-политическая обстановка. Так бы и самовырубались литовчане помаленьку пока не превратили бы округу в мрачную пустошь со всеми вытекающими. А неравнодушный глава станицы, вполне вероятно, на определенном этапе этого большущего безобразия от огорчения помрачился бы рассудком и начал бы отстреливать порубщиков из земного карабина, подаренного войсковым атаманом за отличную службу по охране рубежей от супостата. Но... Как говорят порубежники, не все Чечену Рамадан. Грянул таки четвертый квартал девяносто девятого. Плеснул через границу неспешной ленивой волной, собранного по частичкам чумазово-экспедиционного корпуса. Жахнул по перепонкам орудийной канонадой и мощным ревом боевых самолетов. Атаман мгновенно воспарил духом, Просветлил ликом, усы закрутил вверх, Стал орлиным взором посматривать на молодых казачек И обедать с аппетитом. Некие бойки на язык станишники утверждают, Будто батька, послушав как-то в ноябре свой приемник, На радостях вытворял совсем уж непотребные вещи, В состоянии изрядной пьянственности, Плясал в одних портах. А есть мнение, что и без портов вовсе. С обнаженной шашкой посереть улицы, Выкрикивая зычно написанный мотив о «Одборную матерщину», А в завершении богатырским ударом Зарубил соседского порося. Кейк стеканул и впополам. «Кровищи, мать моя! Там половина, где башка, Потом еще полчаса хрюкала И назад смотрела. А куда-то жопа -то подевалась? Но это уже на уровне сплетен. Я, например, достаточно хорошо, зная этого большого сурового мужика, привыкшего твердой рукой управлять стропливой станицей в поле и врате, в такую ахинею поверить никак не мог. Уж если и плясал, то наверняка по форме четыре, то есть совсем одетый, На своем базу весело матерился шепотом и порубал прошлогодние жерди в стайке. А больше ни-ни, не верьте и вы, эти литовские сплетники от скуки такого могут нагородить. Ухи в трубочку сворачиваются. Думаете, атаман так радовался из-за того, что поверил, будто суверенную Ичкерию раз и навсегда освободят от бандитского гнета, построят там нормальное, законопослушное государство, и в связи с этим на приграничных казачьих землях наступит тишь да благодать сонная. Да вот хрен по деревне, как имеет обыкновение выражаться в литовской. И какого рожна не туда поперлись! Хотел бы я знать, народу лишнего, что ли, много завелось. Не, ну ты тут или или нах. а если воевать нах, так вырезать под корень все чеченское племя, чтобы имя, значит, даже и не воняло. Но это у кого ж рука поднимется, народ не поймет. А лучше застолбить по тереку сплошные кордоны, отгородиться от этих ракалов да расходовать каждого. Значит, кто попрет на нашу сторону, и пусть живут себе в полной самостоятельности. Да, дорогие мои, такова суровая правда жизни. Как и каждый житель по рубежу, атаман видел суть проблемы, что называется, изнутри, и прекрасно понимал, что русский чечен взаимо сосуществовать без войны могут лишь будучи разведены на расстояние выстрела из БМ-21.